Сергей Лукьяненко «Люди и нелюди» Пропущенные мины были на совести сапера. Он шел впереди не обратил внимания на присыпанные землей жестянки из-под Кока-Колы. Впрочем, трудно обвинить Кто же знал, что Шлепин научился делать настоящие мины? А Чарли не пропустил. Я шел рядом с сержантом, всматриваясь в заросли по правую сторону тропинки –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 Если бы не наш сержант. Походил вокруг, спросил. «Ну и что он умеет?» Сопровождающие оживились. «Это универсальный защитный робот. Последняя модель. С автоматом вращаться умеет?» Те переглянулись. «Конечно нет. Вы же знаете первый закон робототехники. Робот не может причинить вреда человеку». «Ну да, слыхал что-то». Сержант толкнул Чарли в то место, где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 Шлёпы не строят больших селений, и в этом было всего три хижины. Мы пролежали в засаде до утра, не двигаясь, не отгоняя комаров, распухшие, злые и голодные. Я с завистью поглядывал на Чарли. В этих местах быть железным совсем неплохо, правда есть риск заржаветь. В джунглях царила мёртвая тишина. Над хижинами дрожал влажный, горячий воздух. Может, там и никого нет? Но сержант ждал.